За шесть дней до этого другая группа должна была заразить воду в системе водоснабжения 20 самых крупных отелей. Был придуман способ, при котором почти невозможно определить, где находится источник заражения и злоумышленник-исполнитель. Исполнитель должен был поселиться в одном из номеров крупного отеля, надеть на кран с холодной водой специальное устройство и открыть кран. Вода из него не польется, наоборот. Давление воздуха выдавит в систему водоснабжения смертоносный порошок. После этого кран с водой закрывается, и на следующее утро злоумышленник переезжает в отель другого города. Попавшие в водопроводную систему бактерии, соприкоснувшись с водой, станут липкими. Они будут прилипать к стенкам труб, разбухать, множиться и стекать вниз. Через 12 дней их будет много. В обычной естественной водной среде они не могли бы размножаться. Их уничтожили бы другие бактерии. Но в водопроводной системе такое уравновешивание не происходит. Вода лишена человека многих природных свойств. Во время большого водоразбора, когда люди утром будут умываться, Поток воды будет отрывать часть бактерий, и через краны потечет зараженная вода. Умывающийся ею человек сразу ничего не почувствует, но через 8 или 12 дней на его теле начнут появляться язвочки, все больше и больше. Они будут увеличиваться в размере, кноиться. Болезнь заразна, и лечение ее затруднено. У организаторов теракта имеется противоядие. Больные люди должны были появиться во многих странах. Вскоре бы выяснилось, что больные проживали в отелях. Это должно было стать известным уже после падения самолетов. А мне неприятно рассказывать, какие злодеяния должны были совершить другие злоумышленники. Итогом всех вместе терактов должны были стать ужас, паника. А Многие люди с семьями начали бы уезжать из страны, старались бы перевести свои капиталы в банки стран, по их мнению, менее опасных для проживания. Но не в каждой стране согласились бы принять беженцев из США. Ужас! Страх охватил бы население большинства стран, если не смогла устоять считавшаяся самой сильной страна. «Стоп, Анастасия, я попробую сам». И после этого они, ну, главные организаторы, они тут и объяснили бы. Я имею в виду, выдвинули бы через каких-нибудь посредников свои требования. Да. Но им не удалось совершить все задуманные теракты. Не удалось запугать американцев полностью. Потому не удалось совершить все задуманное, что они вынуждены были начать действовать значительно раньше, чем была завершена полная подготовка. Потому и получилось у них нелогично. Теракты есть, а требований нет. Сорвалось. И я догадываюсь, почему. Потому что главное, самое главное, находятся среди сегодня живущих жрецов. Они испугались действий Буша и вынуждены были раньше начать. Так? Да, они... Подожди, Анастасия, я должен сам все понять. Научиться понимать — это очень важно. Если я смогу, значит, другие, такие как я, тоже смогут видеть реальность, в которой мы живём. Значит, все поймут, что необходимо сделать для улучшения жизни. Да, Владимир, если смог ты, другие тоже смогут. Кто-то раньше, кто-то позже. Но начнут люди строить жизнь в прекрасной реальности. Ты говори только «спокойнее». Не надо так сильно волноваться. Да я уже почти не волнуюсь, хотя нет, здесь трудно без волнения. Ну, это надо же. Президент Америки Буш такой переполох устроил умникам. Я понял. Они пришли в ужас, когда он, когда президент Америки Буш вдруг уехал на свою ранчо в штате Техас. Полгода всего, как стал президентом. И вдруг берет отпуск и уезжает почти на месяц. И куда уезжает? Не на фешенебельный курорт, не в замок какой-нибудь экзотический. Уезжает на ранчо, где небольшой домик.